Тест агентства «Спектр». Первое. Решение. Сначала переправьте через реку Транча. Азимова и Карлуччи можно смело оставить вместе. С ними ничего не случится. Затем перевезите Азимова, но, поскольку Азимова вместе с Транчем оставлять нельзя, Транча придется захватить обратно. Его оставьте и перевезите на противоположный берег Карлуччи. Потом, наконец, вернитесь за Транчем. При этом тем, кого вы оставите на другом берегу, ничего не угрожает. Второе решение. На каждую чашу весов положите сначала по три слитка. Если чаши окажутся в равновесии, значит оставшийся слиток, который вы не положили на весы, фальшивый. В противном случае отложите три слитка, чаши с которыми оказалось легче. Другую чашу тоже освободите. Возьмите из отобранных слитков два и положите по одному на левую и правую чашу весов. Если теперь чаши окажутся в равновесии, тогда слиток, который вы не положили на весы, является фальшивым. В противном случае фальшивым будет более легкий из последних двух слитков. Третье решение 42.